Глава 5. 1979 год. Домой Лора вернулась поздно. Настолько поздно, что даже родители могли бы поинтересоваться, где она болталась столько времени. Поэтому в ее интересах было пробраться к себе незамеченной. Она вошла через заднюю дверь, как делала не раз, и осторожно прикрыла ее за собой. Голова кружилась. Бурбон, выпитый прямо из горлышка металлической фляжки, оказался гораздо крепче дешевого пива, которое родители лили в глотку словно воду однако был и положительный момент когда напьешься в стельку гораздо легче заснуть лора рухнула на кровать и мгновенно отключилась ей даже в голову не пришло умыться почистить зубы или хотя бы раздеться Если отец обнаружит завтра утром, предположим, на минутку, что родители встанут раньше неё, что дочь валяется на неразобранной постели поверх покрывала, да еще в уличной обуви и верхней одежде, ни он, ни мать не посчитают такую картину из ряда вон выходящей. И коль скоро для них это нормально, то для Лоры тем более. Но утром Лора просыпается одна в пустом доме. Едва открыв глаза, она понимает, что родителей нет. Она садится на постели. Пульсирующая боль в висках и сухость во рту просто убивают. И прислушивается. Ни звука. Дом погружен в какую-то пыльную тишину. Лора раскатывается с матраса и стягивает себя измятую одежду. Сегодня суббота, некуда идти и совершенно ничем заняться. Она отправляется в ванную. Мельком глянув висящее над раковиной старое, засиженное мухами зеркало, в котором отражается ее отекшее лицо, Лора открывает кран и ждет, когда вода станет похолоднее. Затем наклоняется и пьет жадными глотками до тех пор, пока не сводит зубы, а губы не начинают неметь от холода. Она выпрямляется, тяжело дыша. Капли воды стекают по подбородку и падают на грудь. Теперь, когда стало немножко легче, можно повнимательнее рассмотреть свое отражение в мутном стекле. Изучив подведенные стрелками глаза и толстый слой туши на ресницах, Лора приходит к выводу, что с макияжем все в порядке и оставляет все как есть. Она выходит на залитую солнцем улицу. Солнце греет почти так же щедро, как светит. От ярких лучей отступившее было похмелье возвращается. Кислый привкус на языке заставляет с отвращением морщиться. Лора решает спуститься вниз по дороге к небольшому магазинчику, где можно купить в автомате банку слабоалкогольного пива. Солнце палит нещадно, обжигая голову даже сквозь копну спутанных черных волос на макушке. Накинутая на плечи куртка вдруг делается невероятно тяжелой. Лору бросает в жар, кожа покрывается липкой испаренной, и прохладный сумрак магазина кажется настоящей отрадой. Колокольчик над дверью звякает, когда Лора переступает порог. Дверь захлопывается у нее за спиной. Продавщица за прилавком, одна из старшеклассниц, подрабатывающая тут по выходным, отрывается от сэндвича, который неряшливо откусывает, держа в одной руке, и смотрит на Лору. В воздухе висит острый запах маринованного тунца и майонеза, отчего Лора чувствует одновременно голод и рвотный позыв. Взгляд девицы задерживается на покупательнице чуть дольше обычного. Та торопливо проскальзывает мимо прилавка и уходит в заставленные стеллажами глубины супермаркета. Площадь магазина слишком мала, чтобы вместить на полках все имеющиеся здесь товары, поэтому приходится буквально протискиваться по узким проходам между коробками. «Неплохо бы прихватить чего-нибудь съестного», — соображает Лора. Надо утихомирить урчащий желудок. Но как раз в тот момент, когда она размышляет, как бы половчей затолкать под куртку пакет с чипсами, Дверной колокольчик снова звякает. А еще через мгновение раздаются торопливые шаги, и на Лору падает длинная тень. В конце прохода возникает Диана, хозяйка магазина, которая останавливается с грозным видом, уперев руки в бока. «Привет, Диана!» Беззаботным тоном произносит Лора. Могучим сложением женщина напоминает игрока в американский футбол. Магазин она унаследовала от матери, которая, в свою очередь, получила его от родителей. Настраивать против себя такого человека, как Диана, крайне неразумно. «Убирайся!» — рычит она. Обычно владелица магазина относится к лоре как к надоедливому, но в общем безобидному насекомому. Но сейчас ее глаза злобно поблескивают на рыхлом тестообразном лице, губы сложены в узкую сердитую полоску. Или это просто игра света? «Я только хотела купить содовую в автомате!» Бормочет Лора, бросая чипсы и пакетик конфет на первую попавшуюся полку. «Вон отсюда, купишь где-нибудь в другом месте?» Лора тащится вдоль прохода к выходу. Тревожные подозрения закрадываются в душу. «Эй, Диана, неужели дела идут так успешно, что вы теперь готовы вышвыривать покупателей из вашей лавочки?» выкрикивает девушка напоследок. «Ой, умоляю, да ты крадешь больше, чем покупаешь. Убирайся, пока я не вызвала полицию!» Лора презрительно фыркает. Она никого и ничего не боится, особенно полиции, и безумно хочется как следует отчехвостить грубиянку. «Пошла, пошла отсюда!» — подгоняет Диана. Тут Лору озаряет догадка. «Ох, черт, неужели опять?» «Но при чем тут я?» — в ярости думает она. «Почему они считают, будто это я виновата?» «Больше не желаю видеть тебя в моем магазине», — продолжает наступать хозяйка. «Думаешь, я не знаю, что у тебя на уме о Мелли? Диана говорит тихо, но голос у нее дрожит от гнева. «Лучше бы она визжала во всю глотку, как обычно вопит застуков между стеллажами подростков, фарующих пиво. Сейчас же угрожающий тон Дианы говорит, что настроена она серьезно». Я не слепая, и все прекрасно вижу. Всякий раз ты уходишь отсюда с таким количеством чипсов, запрятанных под рубашку, что тебя можно принять за беременную на сносях, но я закрывала на это глаза, а все потому что жалела тебя. Родители у тебя никчемные, а я не настолько бесчувственная, чтобы позволить ребенку умереть от голода. Но такого дерьма я не потерплю. Пошла вон, и чтобы ноги твои здесь больше не было. Лора уже готова поинтересоваться, что изменилось на этот раз. Вопрос так и просится наружу, но она прикусывает язык, поскольку свирепая физиономия Дианы не предвещает ничего хорошего. Несолоно хлебавши, Лора направляется к выходу. За последние несколько недель к ней уже третий раз докапываются. Но неужели люди действительно считают, будто Лора замешана в происходящем? Нет, просто смешно. Она всего лишь подросток. Да, подросток, который слушает рок-музыку, но все же не сатанистка какая или еще чего похоже. Она выходит на улицу. Хотелось бы верить, что холодный пот, от которого рубашка липнет к телу, результат похмелья. Однако неплохо бы выяснить, что случилось на этот раз. И как можно скорее.